Эпилог. Опять закопался в бумаге. Дела компании Черкасовых в ужасном состоянии, и реанимировать бизнес придётся ещё очень долго. Но первый этап оформления доверенности на основании недееспособности брата завершён. Всё. Точка. 3 дня на семью теперь. Ни к чему больше не прикоснусь. Двое суток не видел бодрствующую жену. За неделю толком ни разу не поговорили даже. Ставлю галочку в органайзер. Так. Стоп. Моргаю, разминаю уставшие глаза и сжимаю переносицу пальцами. Чёрт. День рождения же у меня сегодня. Совсем забылся, и никто не напомнил. Смотрю на часы. 9:00. Странно. Открываю телефон и понимаю, что за последние пару дней ни одного сообщения или звонка от неё. Ты обиделась, детка? Я виноват. За мной числится. Но ты же знаешь, что достаточно заявить свои права на меня, и я выскребу для тебя пару часов из любого аврала. Почему не порычала? Набираю её. Недоступно. А вот это твой косяк. Покусаю. Больше всего меня бесит, когда недоступен телефон. Я начинаю нервничать. Звоню Тихону. Привет. А Злата где? Днём ещё уехала. И нет до сих пор? Не. О'кей. Стучу раздражённо пальцами по столу, потом звоню её охраннику. Где Злата? Так, а зависает. Не знаю я такой локации, где моя жена. Злата Романовна распорядилась, чтобы я не ждал, а ехал домой. У неё встреча. Она: "Чего? Вы все там не в себе, что ли? Ты её одну оставил?" Нет, её Вахтанг Бессо забрал. Ах, Вахтанг её забрал. обтекаю я, а почему ты мне об этом сразу же не сообщил? Злата попросила. Ммм, вот как. Но ну, я тебе устрою ликбез по безопасности, но не сейчас. Сейчас у меня несколько вопросов к Вахе и к своей жене. Пальца мажут мимо иконок на экране. Раздражённо бросаю телефон на стол. Нет, серьёзно? Злата и Ваха? В каком смысле он её забрал? Только успокоившаяся ревность на этот счёт поднимается новой волной. какого хера вообще? Что могут быть за встречи, кроме очевидного? Пульс у душа бьётся в горле. Так. Так. Достаю из шкафа блэкджек, наливаю себе полстакана, залпом выпиваю. Прикуриваю сигарету, опрокидывая кресло в полулежащее состояние. Пуская дым в потолок, задаю себе простой вопрос. Моя жена мне изменяет? Объективно я могу найти несколько причин, почему это возможно. Но субъективно я не верю. Злата так не умеет. Она едва ли может удержать язык за зубами, чтобы не высказать в лицо всё, что у неё на душе. Я бы 10 раз был уже распят перед тем, как она психанула бы окончательно. Тогда второй вопрос. Мой друг пытается соблазнить мою жену? Ваха вообще не подлый. Но страсть-то, насука, такая. Может и рвать башню. Он мог её вытянуть под каким-нибудь предлогом, верно? Сегодня как кот ходил с утра довольный. Но если уж по-честному, я бы скорее ходил запаренный, чем довольный. Случись у меня такая беда. Роман с женой друга. Это же пиздец. Но вины в взгляде Вахтанга нет, вызова тоже. И головой я понимаю, что это крайне маловероятно, и что для ревности повода нет. Но разве голова в этот момент работает? Работает что-то совсем другое. Набираю Ваху. Привет, братишка. энергично отвечает он. И тебе привет, братишка. Работаешь? В поте лица. А Злате трубочку передай. Пауза. Какой ты бдительный муж, смеётся. Ты сомневался? Она не со мной. Но была, верно? Спускайся, демон, поедем, кофе попьём. Мать вашу, ну зачем вы меня бесите? А Злата даже не поздравила, кстати. А от этого в груди ещё тяжелее. Словно на меня надвигается лавина, грязьа засыпать. И я не уверен, что разгребу. Ваха на своей тачке стоит внизу. Подсаживаюсь к нему. Протягивает мне стакан кофе. Улыбаясь, сидит в наушниках. Снимает их. Чего злой? Догадайся. Жену потерял. Вот думаю, подождать ещё часок, пока появится, или объявлять конец света. «И немножечко расхерачить этот мир, м? Как думаешь?» «Да подожди ещё!» — катает меня по городу. «Рано!» Глотая кофе, смотрю на медленно движущиеся навстречу панорамные окна магазинов, кафешек. Взгляд ищет Злату. Но Москва не тот город, где можно случайно встретить человека. Внутри меня стремительно приближается к берегу цунами. «Бежал бы ты, Ваха!» Перевожу взгляд на него. У меня подарок для тебя, братишка. Да? Держи, протягивает мне конверт. Что это? Ты мать искал? Я нашёл. Это контакты, фотки. У тебя есть младшая сестра. Ого. Спасибо. Взглянешь? Отрицательно качаю головой. Не могу сейчас. Моё сердце сковано в стальные латы. Оно не готово никого принять, пока моя жена не со мной. Я готов только с ней вместе открыть этот конверт. Позже, но большое тебе спасибо. Я ценю. Но злисься. Молча сверлю его взглядом. Не злись, брат. Я Шахирезаду нашёл, всё как ты завещал. Протягивает мне наушники. Оценишь? Ну, а раз нашёл, чего мою дёргаешь? Слушай, давай. Кладёт наушники на колени. Не хочу, перекладываю обратно. Мне чужише хиризады ни к чему. Вот ты сложный человек, Димон. Но я тебя всё равно износилую. Выкручивает погромче радио в машине. Подговор ведущих, смотрю на часы. Ну всё, надо искать. Слишком долго, и ситуация мне не нравится. Я к чёрту расхирачу её телефон, охрану и всё, блядь, расхирачу. И ваха сейчас тоже выхватит в свои белые зубы. Скалится он сидит. Поднимаю к уху телефон. «Тихо, тихо!» — ловит мою руку Ваха. «Ждут тебя. Ресторан заказан. Едем. Не пыли. Нервный какой». «Что?» И меня вдруг глючит. Наклоняясь, делаю радио погромче и хмурясь, прислушиваюсь. «Я научилась быть женой демона. Это непросто. Демоны суровы. В их глазах угроза. Если ты не полюбишь меня, этому миру конец». Она не пустая. И теперь на твоих плечах ответственность за целый мир. Остается только сдаться. Демоны нетерпеливы. Они хотят тебя сразу и всю без остатка. Игр в сближение не будет. Демон сразу оказывается под кожей, внизу живота, в сердце и даже в печенках. И ничто не поможет извлечь. Демоны — ужасные собственники. Один неосторожный взгляд, и все вокруг вспыхнет синим пламенем. телефоны, косы, мужчины, машины. Злата, смеясь, качаю головой, отворачиваясь к окну. Я слушаю монолог про себя. Сердце пляшет, я порью в каких-то неописуемых ощущениях и не могу перестать улыбаться. Многие думают, что у демонов есть рога. Как же они ошибаются. Ни одна женщина не променяет своего демона на кого-то другого. Демон горяч. В чужой постели после него только замёрзнуть от тоски. «Ладно же, Витя, оба», — успокаиваюсь я внутренне. «Если же вы думаете, что демонам нужны ванильные нежности, чувства на кончиках пальцев, поцелуи в висок, долгие взгляды глаза в глаза и глупый СМС, что соскучилась несколько раз в день, то да, да, это их маленькая тайна». Демоны без этого не так всемогущи и восхитительно несгибаемы. И если демон именно такой, то за спиной у него любимая женщина рисует вдоль позвоночника пальчиком. Да, детка. Да. А, никогда не ловил столько эмоций от подарка. Быть женой демона непросто. Играть, воевать, побеждать и сдаваться. Сдаваться важнее всего. Но не сразу. а за секунду до взрыва, за секунду до взрыва. У демона всегда лицо твоего любимого мужчины, и ты сразу же его узнаешь, с первого взгляда. И пахнет он, как твой любимый мужчина, и говорит, хоть и не всегда ласково, и касается, пусть и не всегда нежно, но ты никогда не променяешь его, горячо и грубовато, на чужое, нежное и ласково. И пусть скорее прикоснётся. Без него холодно. С днём рождения, родной. Это всё для тебя. Я слушаю трек Аэропорт. Спасибо, родная. Откидываюсь на сиденье, закрывая глаза. Но где же ты раньше был? И где была раньше я? Мы друг друга не потеряем. Демон тоже учится быть мужем. Просто жена чуть талантливее. И пусть телефоны, косы мужчины, машины выживут. Меня ждут. А это конверт от Златы, протягивает мне. Что там? Понятия не имею. Кручу в руках. Красивый конверт, эксклюзивный, подарочный. Синий бант и клечит ифон. Что ты ещё придумала, золотинка? Приехали. Тебе туда, кивает Вахтанг. Седьмое небо. Символично. Именно так я себя сейчас чувствую. А ты молодец, Ваха. А я знаю, самодовольна. Протягиваю ему руку. Пожимает. Этот братишка понадёжнее родного. Откроешь? Отрицательно качаю головой. Это личное. Хочу один. В холле, пока жду лифт, открываю конвертик. Там тест. Тест на беременность. Обычный такой тоненький. Нет, не обычный. Там две полоски. Двери лифта раскрываются. Я стою в ступоре. Вы заходите? Делаю шаг назад, пропускаю людей. Лицо не имеет отнаплыва эмоций. Растерянно присаживаюсь в кресло у окна. Сердце гулко бьётся. Я не совсем осознаю. Вам помочь? Подходит консьерж. Киваю. Водички и букет, самый нежный. Здесь был бутик, вроде бы. Букет поставить в воду? Не понимаю, уточняет он. В воду лучше меня поставить, а букет нет, просто с собой. Понял. Вода не особенно помогает, во рту снова пересыхает. Беременно. Вот это подарок. Подхватывая охапку пионовых роз, еду на скоростном лифте наверх. Но мне кажется, очень медленно. Сердце уже бьётся где-то там, а тело всё ещё здесь. Злата стоит у панорамного окна, глядя с высоты на город. Не чувствуя ног, подхожу со спины. Целую её оголённое плечо, прижимая её за талию к себе через огромный букет. Она громко вдыхает запах, со стоном выдыхая. Вспоминаю цвет конвертика. Мальчик. Мальчик. Ванечка. Иван Димидович Черкасов. И вроде бы я стою позади неё и целую её красивую спину. Я, но от чего-то чувствую, как её пальчик двигается по моей и своё всемогущество